Глава двадцать девятая. Пол Джонс опустил голову на стол и вытянул руки, будто уже помер. Он не знал, сколько времени провел в таком положении, но точно помнил, что так и не вышел из гостиной. Мать бродила по дому, как призрак, с каждым разом все более жуткий, а человек ушел. «Джонси, у меня болит голова». Она едва волочила ноги. Теперь было очевидно, что голова у нее проломлена ровно каким-то тупым предметом, и из отверстий раны лилась кровь. Один глаз заплыл и не открывался, и всё-таки она улыбалась, когда смотрела на него. Ты что-нибудь замечаешь, Джонси? Ещё бы не замечать, проворчал он. Замечаю, например, что ты мёртвая, но при этом таскаешься по дому взад-вперёд. Мне нужно снять с верёвки бельё, малыш. Вот-вот пойдёт дождь. Вечерние лучи подсвечивали деревянные балки на крыльце, роняя на окна пятна света. На стенах виднелись крапинки тени, которые отбрасывали грязные оконные стёкла. Вазы с цветами исчезли, как и нарядные подушки в вязаных наволочках. Гостиная была как прежде пустая и холодная, лишённая каких-либо признаков жизни. В точности, как его мать. Джонс поднял голову, но на неё старался не смотреть. Он слышал шуршание мягких туфель, осторожные, мягкие шаги. Иногда мать останавливалась, глядя на дверь, затем продолжала свой утомительный маршрут из гостиной в коридор до лестницы и обратно. Лицо у неё было потерянное, безучастное. Возможно, она не понимала, куда попала и не могла найти выход. Её блуждания напоминали кошмарный сон, а он так и сидел неподвижно с недоумевающим видом человека, который не знает, как вести себя в столь бредовой ситуации. Может, сам Бог наказывает его за грехи, но с другой стороны, разве честно так жестоко наказывать? Хорошенькое дело изуродованный ходячий мертвец, роняя капли крови, ведёт с тобой загробным голосом нескончаемые беседы. Призрак умершей матери, который бродит по дому и зовёт тебя: "Джонси, Джонси!" Аккуратные бегуди давно исчезли с её головы. Волосы свисают кое-как мокрыми сосульками. Фартук в цветочек перепачкан грязью и кровью. Джонси, по-моему, я ошиблась. Ещё бы. Это попаша тебя зашиб. Она не слышала Джонса. Через 2 часа безумного спектакля он выбился из сил и перестал отзываться. Милые домашние мелочи, по которым он столько лет тосковал, расплывались и гнили. Он повторял про себя, что не существует более ужасного способа наказать сына, чем показать ему воставший труп матери. Да, он мог её спасти, но не спас. Вот где ловушка. И напрасно он столько лет подряд пытался себя оправдать. До него донёсся скрип, вероятно, его издал старый сервант или шифоньер. Мебели в доме оставалось не так много. Он отвернулся, чтобы не видеть мать, На щербатой этажерке справа стояли две книги и несколько допотопных выцветших журналов. Еще он увидел ружье, а может взять и покончить с этим кошмаром, пустить пулю в лоб, да и дело с концом, разнести ко всем чертям черепную коробку. Сколько лет ему осталось? Пять, шесть? Невелика потеря. Старый забулдыга, одинокий и никчемный. Кто станет по нему скучать? Он улыбнулся и вышел в коридор. Мать как раз в этот момент наматывала очередной круг по гостинной. Она ощупывала голову дрожащими пальцами, другой рукой пыталась отряхнуть фартук. В коридоре стоял шкафчик, где Джон спрятал бутылки со спиртным. Он достал херес и отхлебнул прямо из горлышка. Он слышал, как вдалеке проехал грузовик, чуть слышно в окно стучали ветки, квакали лягушки в пруду. Слышал загнанное дыхание матери, которая теперь тупо билась головой в стену. Потом повернулась к нему, и приступ тошноты согнул его пополам. «Сынок, боюсь, как бы у меня не отвалилась голова. Надо бы сходить в город, купить еще мясо. Твой папаша ест много мяса, а если в доме его не окажется, он рассердится». Внезапно он понял, что держит в руках ружье, сжимая обеими руками приклад и стараясь никуда не смотреть. Он снова уселся в кресло, положил ружье на стул рядом с бутылкой. «Джон Си...» Элисаруп повернулся к матери спиной, страшно не было. Я люблю тебя, мама, громко сказал он. Я всегда тебя любил. Всю жизнь мучился от того, что мог тебе помочь, но не помог. Я мог бы сказать, что хотел что-то сделать, но это было бы враньё. Но всё равно я любил тебя всем сердцем, всегда только тебя. Прости меня, мама. Он слышал скрип половиц, но не обернулся. Ему не хотелось видеть эту потустороннюю реальность. Настал момент поставить точку. Он медленно повернулся, держа ружьё в руках. Матери нигде не было. Стояла полная тишина. Слабая лампочка на крыльце перестала мигать и отбрасывала ровный желтоватый свет на ползущих мошек, толпившихся под её металлическим козырьком. Капельки крови, которые мать оставляла за собой на полу, тоже пропали. Наконец он поднял глаза на дверь и увидел кухню. Она была такой же мёртвой и пустой, как утром, когда он собирался в город, ещё до всей этой шутки с дерьмом, которая сейчас уже не имела ни малейшего значения. Дрожащей рукой он отодвинул ружьё, потянулся за херисом, собираясь отхлебнуть добрый глоток, но передумал и швырнул бутылку в стену, так что она разлетелась на тысячу кусков. Это была всего лишь мысль, и она осенила его так внезапно, что он чуть не потерял сознание. Стало ли ему легче? Впервые в жизни он знал точно, что не лжет сам себе. «Я мог что-нибудь сделать, а не сделал. Но ты никогда меня за это не винила и никогда не переставала меня любить».